Глава 21. Ресторан мне не понравился. Спустившись в подвальчик, я напоролся на мрачного типа с копной нестриженных русых волос и пронзительным взглядом. Парню на вид было за двадцать. Худой, довольно высокий, с бутафорским топором под мышкой. а миловидных хостес в этом заведении, вероятно, не слышали». «Чего изволите, сударь?» — поинтересовался оборванец. Присмотревшись, я понял, что чувак ходит в жутких обносках. «Столик», — сказал я, — «забронирован». «На чье имя?» «Ким Брукс». Оборванец сунул мне в руки топор, достал из холщевой котомки планшет и сверился с регистрационными записями. Пока хмырь водил пальцами по экрану, я осмотрелся. Низкий потолок, стены оклеены отвратительными желтыми обоями, теснота. В одном из углов пристроился деревянный стол, на котором громоздилась стопка потрепанных книг и тетрадей. Слева от меня поставили софу, явно поддержанную. Деревянная лестница, покрытая темно-коричневым лаком, вела на второй этаж. Стена над лестницей была украшена портретом бородатого мужика. Его взгляд ничего хорошего не предвещал. «Госпожа Брукс», — парень убрал планшет в котомку и выдернул топор из моих рук, — «ожидает вас на пятом этаже в мансарде». «Благодарю», — в тон оборванцу ответил я и направился к лестнице. Ступени были скрипучими и невероятно старыми. При каждом шаге половицы прогибались. На втором этаже обнаружилась арка, ведущая в обеденный зал на пять столиков. Двумя пролетами выше располагалась аналогичная арка, только за ней тянулся коридор с закрытыми дверьми вип-комнат. На четвертом ярусе, судя по всему, находилась кухня с распахнутой настежь дверью. Пахло жареным мясом луком, специями, что-то шкварчало на сковородке, раздавался звон посуды, по разделочной доске стучал нож, в клубах пара сновали повара в белых фартуках. Я поднялся на самый верх и оказался в мансарде. Пришлось открыть скрипнувшую дверь с облезшей синей краской, мерзкая желтизна уступила место деревянным панелям круглому слуховому окошку и светильникам, смахивающим на керосиновые лампы. Мансарда не превышала шести шагов в поперечнике, а в ее центре был помещен круглый стол, за которым сидела моя инструкторша. «Ты бы еще в хлев забралась», — хмыкнул я, аккуратно пристраиваясь на хлипкий с виду деревянный стул с тканевой обивкой. Поискав глазами меню, напоролся на увесистый томик Достоевского. Раскрыв талмут на первой странице, я обнаружил перечень фирменных блюд. Давит на психику. «Так и задумано», — улыбнулась девушка. «Это дорогой ресторан для снобов. Простые смертные сюда редко захаживают. Я не заметил полчищ фанатов внизу, только придурок с топором». Брукс укоризненно покачала головой и тихо произнесла «Закажи что-нибудь. А ты уже выбрала?» «Да, у них тут главное блюдо. Это кутья из знаменитого сна Родиона. Не бери эту хрень. А что брать?» На лестнице послышались шаги, и в комнату вошла шестидесятилетняя бабка с острым носом и злобными глазенками. Старушенция напялила на себя длинную шерстяную юбку и меховую кофту. Седые космы бабка собрала в пучок. «Чего изволишь, милок? Барышня, добрый день!» Я вновь погрузился в изучение меню. Сплошные пироги, растягай, московские селянки да вездесущая стерляжья уха. Вряд ли стоит рисковать здоровьем, заказывая в этой помойке что-то экзотическое. Мне бы чаю, как угодно-с, старуха сделала пометку в здоровенной амбарной книге. А чего изволит отведать барышня? Чай и один яблочный пирог на двоих. Бабка все аккуратно записала и ушаркала из комнаты. Мы хоть к вечеру позавтракаем, не выдержал я. «Тут везде актеры», — отмахнулась Кимберли. «Ей не больше тридцати. Даже так?» «Угу», — я окинул Брукс оценивающим взглядом. «Неизменный хвост, черных волос, серый джемпер, сумочка-рюкзак на спинке стула, легкий аромат духов. Мне почудились нотки сандала и туберозы, немного жасмина». «Что?» — Ким перехватила мой взгляд. «Хорошо пахнешь. Спасибо. Ким, почему именно здесь? И что вообще происходит?» Инструкторша закусила губу. Через секунду произнесла. «Для твоего эскорта наша встреча будет выглядеть как свидание. Ресторан часто посещают парочки, не желающие афишировать связь. Тут сдаются апартаменты по часам и на сутки». Увидев мою заинтересованность, Ким поспешно добавила, «Но мы здесь для других целей. Ресторан обеспечивает приватность артефакторикой. Стены напичканы рунными устройствами, которые сведут с ума менталистов. Отсюда и дороговизна. Понятно. Чаек в прайсе стоит, как марочное вино пятилетней выдержки» а пироги с расстегаями заставят бедного студента рвать на себе волосы и хвататься за топор по малейшему поводу. Мы оплачиваем безопасность, значит, разговор серьезный. Ким посмотрела на механические часы, точнее, на миниатюрный шедевр с круглым циферблатом и белым ремешком, красующийся на запястье. По моим подсчетам, осталось минут пять-шесть. «До чего? Ну, до отката. Нельзя, чтобы тебя скрутило посреди улицы. Какого еще отката?» Покосившись на дверь мансарды, я поймал себя на мысли, что вижу едва уловимое серебристое мерцание. Присматриваюсь, нет ничего. Артефакторное поле сообщила Брукс. «Так что с откатом? Подожди немного, окей?» Дверь со скрипом распахнулась, и начался тотальный сюр. Два здоровенных хмыря по виду дворника втащили в комнату дымящийся самовар, медный, с сапогом на верхушке и ажурным металлическим краником сбоку. Водрузив самовар в центре стола, мужики удалились. Им на смену пришла давешняя бабка с подносом. Выгрузила чашки, блюдца и блюдо с нехилым пирогом, разрезанным на части. Не забыла окаянное и про ложечки. Хлопнув сахарницей по столу и пожелав приятного аппетита, корга исчезла с горизонта. И как это работает, я скептически воззрился на агрегат. Открываешь краник, наполняешь чашку. Ким подала пример первый. Я наблюдал за тем, как из самовара вытекает янтарная струя, а в моей памяти начинало что-то пробуждаться. Вспышка. Брукс замерла посреди комнаты с двумя ножами в руках. Это парные керамбиты, изогнутые словно серпы. Рядом с ней размытый силуэт. Виски сдавливает болью. «Все в порядке?» — участливо интересуется Кимберли. Пожав плечами, наполняю свою чашку. Над столом плывет травяной аромат, смешиваясь с запахом духов Кимберли. Непостижимым образом я успеваю поставить чашку на блюдце, и тут меня накрывает по полной. Кажется, прорвало дамбу. Сначала в мозг хлынули разрозненные образы, обрывки фраз, фрагменты звуков и запахов. Все это перемешалось со свежими напластованиями. Мансарда отодвинулась на задний план, и я окунулся в беспросветную фугу, раз за разом переживая версии одних и тех же эпизодов. «Блин!» — услышал я голос Брукс. «Рановато!» Боль, пульсирующая в висках. Гребаный сапог, круглое окошко, в которое вписался голубь, курлыкает. Пожирает голодными глазами наш пирог. Я меняюсь. Забытый мир вторгается в меня. «Спокойно», — повторяет Ким, — «спокойно». Легко тебе говорить. Мои пальцы вцепились в столешницу и побелели от напряжения. Секунды растянулись в невыносимую вечность, и я перестал быть собой. Когда все закончилось, я вспомнил. Задание Мора, взорвавшуюся голову штабс-капитана, Ким с двумя кривыми ножами, Петра Ускаса и всех остальных. Вспомнил и вторую редакцию мира, ту, где никого не убил, зато подстрелили меня. Откат. Ким сделала глоток из своей чашки и потянулась за пирогом. В первый раз всегда хреново, потом привыкнешь, перестанешь замечать. «Что вы такое творите?» – просипел я. «Перекраиваем историю», – Брукс лукаво мне подмигнула. «В точном соответствии с программой эскапизма. Вообрази большое здание из кубиков лего. Дети разбирают отдельные участки и перестраивают их заново. Вместо плоской крыши – мансарда. Вместо эркера – балкон. Убираем окно, добавляем террасу». «Здесь установим камин, там проведем новые коммуникации. И вот наши труды увенчались успехом. Ты видишь иную картину. Зачем?» — вырвалось у меня. «Хороший вопрос». Кимберли протянула мне кусок пирога. Ответ на него знают не все эмиссары. «Ты знаешь?» «Конечно». Молча откусываю пирог. «Вкусовые рецепторы в норме». А еще до меня доходит, что средоточие наполовину опустошено. Дико хочется есть. Запиваю пирог чаем. Странный чай. По вкусу напоминает эликсир для восстановления маны. Этим зельем меня подчевала кара, когда я впервые очутился в Петрополисе. Милое сердце тепло. Травки-муравки вгрызаюсь в яблочный пирог. С каждой секундой мне становится легче. Первоначально руководство эскопизма хотело организовать экспансию в альтернативное будущее в 2100 год. Забросили эмиссаров, разведали обстановку и начали перемещать первых клиентов. Это путь в один конец, поскольку от старого тела ты отказываешься Внезапно выяснилось, что Российская империя осведомлена о пришельцах, имеет четкий план их отлова и ликвидации, а к тому же вплотную подобралась к пониманию, где искать руководство концерна. Ребята из эскопизма струхнули, кинулись было прощупывать другие вселенные, но и там получили отпор. Петрополис сумел выстроить нечто вроде содружества, в котором спецслужбы тесно взаимодействуют через порталы. «Мы же и породили проблему», — хмыкнул я, подливая еще немного отвара в чашку. Пока Мор не вмешивался в эту реальность, всем было наплевать на эскапизм. «Многое вышло из-под контроля», — признала Брукс. «В общем, меня не интересуют вопросы этики. Слушай дальше». Группа ученых, отвечавшая за переброски, делает открытие века. Мол, неважно, куда перемещать сознание человека, в прошлое или настоящее, так почему бы не переселить миллиардеров в более комфортную среду? С этой идеей они начинали, но потом один псих сказал, «А давайте подстроим среду под себя». Акционеры пришли в восторг от этой несложной мысли. Поставили перед мором задачу, и тот просчитал все коррекции, начиная едва ли не с пришествия основателя. Дорожная карта, так они обозвали компьютерное моделирование. Появляются хрономаги, и вот уже большая игра понеслась. Охренеть, сказал я, потянувшись за вторым куском пирога. Мор просчитал последствия до сотого года, а дальше. Он в состоянии предвидеть будущее, скажем, на полтысячелетия вперед? Вряд ли, хмыкнула Брукс. Для этого потребовались бы запредельные квантовые мощности. Даже эскопизм не всесилен. Как они связаны с Ростехно? Напрямую. эскопизм это, по сути, дочернее предприятие Ростехно. Все начиналось с кучки энтузиастов, которым зажали яйца большим капиталом. Те, кто основал концерн, либо мертвы, либо с потрохами продались Ростехно. Фух, задача усложняется. Почему я вспомнил первую редакцию событий в Москве? Ну, ты же хрономаг. И что? Открылась новая способность. Теперь любые изменения реальности тебя не касаются. Нет, не так. Твои воспоминания будут преобразованы... Но затем случится откат. Вернешься к первоначальным настройкам. Очень смешно. У меня нет подходящих аналогий. Еще 30 лет назад о подобных технологических решениях никто и не мечтал. Кстати, откат — пассивный навык. Почему ты мне все это рассказываешь? Ты — анимор. Без обид, Макс, но ты — мелкая сошка. И Скин вообще не собирался вводить тебя в курс тела. «Значит, ты нарушаешь протокол?» «Нарушаю», — признала Кимберли. «Почему?» «Есть на то веские основания. Может, и расскажу, но не сейчас. Важнее другое, Макс. Хочешь ли ты быть марионеткой или намерен бросить вызов концерну?» Вопрос застал меня врасплох. «Ладно, не застал». Ответ мне известен с самого начала. Ума не приложу, как Брукс догадалась о моих истинных намерениях. «Ким, я не уверен, что тебе можно доверять». Девушка вздохнула. «Тебя несложно просчитать, Кибермансер. У меня выше уровень допуска, и я знаю, что тебя удерживают в проекте против воли. Твоя дочь в Хельсинки, ее опекает андроид. Программу оплачивает Ростехно. Не думаю, что тебя устраивает такой расклад, как и то, что тебя подставили в Дубае. Ты хочешь отомстить, Макс, и вытащить Лизу из Экополиса. Не отвечай, я знаю, что права. Мою историю ты знаешь. А что с твоей? Я же сказала, мне плевать. Предлагаешь сделку? Больше откровенности, девочка. Мне нужны твои мотивы. Ким отставила чашку. «Ладно». Пауза. «Смелее подбодрил я. Карты на стол». «Меня завербовали», — тихо произнесла Брукс, стандартным путем, безо всяких подстав. «Но я не та, за кого себя выдаю. Понимаешь, я не эмиссар. И кто же ты?» «Много лет назад я стояла у истоков всего этого. Нас было пятеро» тех, кто возглавил исследование по переносу разума в альтернативные вселенные. В итоге мой брат мертв, остальные вошли в состав правления концерна, все, кроме меня. Я скрывалась, меняла личности, потом устроилась в Ростехно и начала продвигаться вверх. Я знала, что мной заинтересуются, знала, что смогу их обмануть, и вот я здесь». Я потратил минуту на обдумывание услышанного. Ты придумала эскапизм? Ну, не совсем. Тогда, в начале 70-х, этого названия не было. Мы руководили крохотной лабораторией и постоянно нуждались в деньгах. Знаешь, мой брат был идеалистом. Хотел отыскать пустой мир и организовать перенос всего человечества. Бред. «Откуда взять носителей, если мир пуст?» «О, тебе не сказали. Это же так просто. Искусственные тела выращиваются с помощью наноботов. Необходимая технология есть на моноземле. Дальше мы бы воспользовались одним из имперских порталов, чтобы переместиться на незанятую планету. Все с нуля, с хорошей экологией, без растаявших ледников». И как вы собирались переместить 14 миллиардов душ. Я даже представить себе не могу, сколько потребуется ресурсов и денег, чтобы создать такое количество организмов. Ты прав, нехотя признала девушка. Но мы рассчитали бюджет, составили дорожную карту, занялись поиском решений. Идея была в том, чтобы максимально удешевить переброску и сделать билеты от доступными. Ну а совсем бедных людей мы бы подключили к социальным программам. Утопия, отрезал я. Получаете очередное перенаселение и полное отсутствие инфраструктуры. Ни заводов, ни фабрик, ни энергетики, ни логистики. Каменный век. Войны, нищета, болезни. Поэтому, возразила Ким». Мы хотели колонизировать несколько незанятых миров и растянуть переброску на полтора столетия. Земля станет полностью непригодной для жизни к 2300 году. Мы бы успели. А естественный прирост населения учли? Да. Наверняка есть лажи. Слишком благостно все это звучит. И что же пошло не так, Кимберли? Нашим проектом заинтересовались акулы РосТехНа, Началось поглощение. Ну, они это называют поглощением, а я — рейдерским захватом. Видишь ли, корпоратов не интересует долгосрочный профит и спасение человечества. Им нужна прибыль здесь и сейчас. А проще всего получить эту прибыль, обслуживая сверхбогатых людей. Убираем расходы на конструирование тел. Вместо этого занимаем чужие тела в цивилизованных мирах. Молодые и крепкие тела. Заодно решаем проблему перенаселенности. Выживут только финансовые магнаты. Предсказуемо. Это в стиле моего бывшего руководства. Ладно, Ким, а как насчет расходов другого плана? Я про изменение истории. Не будь наивным, Макс. Технически не имеет значения, куда перебрасывать душу. Ресурсы на пространственную и временную транспортировку тратятся одинаковые. Разве что Мор был вынужден просчитать дорожную карту, но все окупится с лихвой, когда потекут клиенты. Кое-что не укладывается в голове. Знаешь, Ким, если мы меняем историю, то в будущем эти изменения должны вступить в силу. Вероятно, среда уже стала комфортной для массового исхода. Ты ведь была в сотом году, и Петраускас был. Мор осуществил замысел эскапизма. Девушка покачала головой. Как это объяснить? Брукс отвела взгляд и тихо произнесла. Эскапизму противостоит нечто.